3 3 6 й гуру процессия владения своим телом и способностями человечество уже много достигло это еще далеко не конец процесс продолжается углубляется под воздействием внешних условий люди вынуждены и учиться и работать что-то создавать словом усовершенствовать свой аппарат но когда это делается сознательно и добровольно человек будущий берет в свои руки Говорят, что человек к у з н е ц своего счастья, так это ли не так зависит от человека? Но что он к у з н е ц своего будущего, это несомненно. Ни одно усилие в этом направлении не проходит бесследно. Все приносит свои плоды, мерую полный, утрясенный, нагнетенный и переполненный.